О, это был не дом, а чуть ли не целый дворец с огромным парком вокруг. В воротах журналистов встретил Дворецкий. «Маэстро ожидает в кабинете, позвольте вас проводить». От ворот к дому скульптора вела длинная аллея, а вдоль дороги с обеих ее сторон располагались изваяния мужчин и женщин, множество статуй, одна прекрасней другой. Все это — плод многолетних трудов хозяина дома. Корреспондент был поражен до глубины души. Ничего подобного он в жизни не видел. Дворецкий шел впереди, а он то и дело останавливался, разглядывая одно за другим величественное произведение искусства. «Вот это да! Потрясающе! Каков торс, плечи! Сколько пафоса в позе!»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 с тем самым Богом, который все это устроил. Такое поведение демонстрирует не только наше неразумие, но и непочтительность к Богу. Ведь выходит так, что Его творение нам дороже и интересней, чем Он Сам.